Антон Леонтьев. «Шпионка, пришедшая с севера». Роман. Серия «Авантюрная мелодрама». Москва. Издательство «Эксмо». 2004 год. Категория 16+. Аннотация. Еще никогда и никому не удавалось бежать из этой тюрьмы. Никому, кроме Тани Полесской. Юная русская студентка приезжает навестить своего отца, посла в крохотном княжестве Бертранском. В результате шпионских игр русских и американских секретных агентов у Тани в багаже оказывается микрочип с необычайно важной информацией. Так ни в чем не повинная девушка получает 30 лет тюрьмы. Что делать? Смириться с несправедливостью и провести лучшие годы в неволе? Конечно нет. Поэтому на подготовку побега уходят все мысли и силы. Пока все против узницы. Высокие стены тюрьмы, бдительные сторожи. Но судьба приберегла Тане и подарок. Перед смертью старая Луиза Монтичелли сообщила ей, где спрятаны драгоценности ее семьи, добравшись до которых Таня станет сказочно богата. И вот она на свободе. Теперь у Тани новое имя и новая жизнь, подчиненная одной цели — отомстить всем тем, кто упрятал ее за решетку.